Глава 27. Мы просто проходим мимо. Боб. Июль. 2334 год. Река Утопия. Бриджит ходила по палубе, общалась с командой. Я знал, что она пытается собрать данные о социологии квинландцев, поэтому не стал ей мешать. Меня больше интересовало то, как устроен переход в реку Утопия. Я спросил об этом у Малин, но она просто повернулась и посмотрела на Кара. Либо он был официальным пресс-секретарем группы, либо только у него еще остались силы на разговоры. «Мы меняли реки пару раз», — сказал Кар. «В средней части соединителя слегка потряхивает. Вот почему мы любим путешествовать на кораблях. Но в случае необходимости его можно пройти самостоятельно». «А почему так? Не знаешь?» Я постарался спросить как можно более невинно, однако меня очень интересовал уровень познаний Кара. В ответ он пожал плечами. «Так устроен мир». — Таким его сделал администратор. Мы не задаем вопросы и не осуждаем. — Таким его сделал администратор? Ужасно похоже на религиозный постулат. Неужели квинландцы начинают считать администратора божеством? Бриджит вернулась к нам и легла на палубу. — Мы входим в приток громко. Вот этот клочок суши, она указала вниз по течению, — то место, где приток отделяется от Аркадии. Он делает полукруг и бросает нас плыть вниз по течению утопия. Три лагуны находятся на дальнем берегу, так что нам придется сойти и сразу плыть туда. Вы едете в три лагуны? Спросил Кар. Но зачем? Мы ищем хороший кусок берега, где можно поселиться. Может присоединитесь к нам? Бриджит улыбнулась ему. Кар, у нас свои планы. Я искательница. Рано или поздно мы с друзьями хотим вернуться домой, а не строить новую жизнь. Кар пожал плечами. Похоже, он совсем не огорчился. Вскоре мы добрались до той части Гронка, где лопастные колеса на дне реки были наиболее заметны. Поверхность реки здесь приобрела облик нескольких потоков, и течение стало бурным и прерывистым. Я понимал, что происходит. Колеса нагоняли волну, заставляя воду подниматься вверх сантиметров на 50. Корабль встал на дыбы и попытался отвернуть прочь. Один хоул испуганно заблеял. Другие животные бросили взгляд в его сторону, продолжая размеренно идти по беговому колесу. Эти животные меня восхитили. Они, похоже, могли целый день плестись так, не избавляя скорость, и даже не останавливаясь, когда матросы приносили им корм и воду. Возможно, сейчас они были в своем личном хоунском раю. Трепка, которую река устроила нашему кораблю, длилась менее 10 минут, но пережить ее в воде было бы нелегко, по крайней мере для квинландца. Когда мы вышли из поворота, нам постепенно открылся вид на реку Утопия, которая текла в противоположном направлении по сравнению с Аркадией. Вдали я с трудом разглядел очертания города. Три лагуны. Указывая на него, Бриджит поговорила с одним из матросов, а затем подошла к нам и жестом приказала подниматься. — Мальчики, нам пора валить. Если стартуем прямо сейчас, то нам не придется слишком долго бороться с течением. Она кивнула Кару. Приятно было познакомиться с тобой и твоими друзьями. Возможно, мы еще увидимся. Кар молча кивнул, а его товарищи практически не отреагировали на ее слова. Мы попрощались с командой и прыгнули за борт. Уйдя под воду, мы поддали гаску, но не настолько, чтобы привести в смятение наших бывших спутников. Нам не хотелось, чтобы они увидели, как мы внезапно выныриваем уже очень далеко от них. Да, мы с ними, скорее всего, больше никогда не встретимся. Но зачем рисковать? Из воды три лагуны казались большим и, возможно, космополитичным городом. Это должно обрадовать Бриджит, ведь в городе почти наверняка есть крупная библиотека, а может даже несколько. Мы вышли на причал по одному и растворились в непрекращающемся потоке квинландцев. То, что мы увидели, было очень похоже на час-пик. Интересно, в небесной реке он бывает? Вероятность того, что здесь про нас уже знают, казалась низкой. Но мы решили проявить осторожность и не появляться на публике вместе. Как и раньше, задачи мы распределили заранее. Гарфилд вызвался обойти местные бары, но я заявил, что сам займусь этим, как старший по званию. В ответ Гарфилд что-то прорычал. Гарфилд быстро добыл нам комнату в гостинице для приезжих, Бриджит узнала дорогу к библиотеке, Билл сообщил, что на пристани ничего подозрительного не происходит. А я выпил пиво. Я выбрал паб, который находился ближе всего к реке. Мне показалось, что именно там будет самая разношерстная публика. Вскоре остальные присоединились ко мне. — Сразу после обеда я пойду в библиотеку, — сообщила Бриджит. — Пока вы чудилы все не испортили и не заставили местных выгнать нас из города. — Стоит один раз, — пробурчал Билл. — Если честно, то два, — ответил Гарфилд. — Но тут, по крайней мере, мы пока ничего не сожгли. — День только начинается, — в полголоса заметил Билл. Бриджит улыбнулась ему, вытерла свою морду и, помахав нам на прощание, ушла. «Ну, что будем делать?» — спросил Билл. Я ухмыльнулся. «Голосую за то, чтобы выдать себя за местных и послушать разговоры». Возражений не последовало, и я заказал еще три кружки пива. Пиво оказалось неплохим, но посетители болтали только о своих делах. Целый час мы слушали о том, у кого проблемы с деньгами, и о том, кто с кем спит после чего Билл с Гарфилдом решили заглянуть в другие пабы. Я их не осуждал, но по-прежнему считал, что именно в баре рядом с пристанью можно узнать что-нибудь интересное. Просидев там еще три часа, я усомнился в своей гипотезе. Я узнал гораздо больше, чем хотел о ежедневной жизни квинландцев, но ничего такого, что удивило бы меня. Я отправил сигнал Бриджит, чтобы выяснить, как у нее дела, и в ответ получил только мертвый эфир. Парни, «Парни!» «Бриджит не отвечает. Что-то случилось. Ответа не последовало».